Глава 12. Егор вертел телефон в руках и размышлял, как ему лучше поступить. Можно сначала позвонить, а уже потом увидеться, но делать этого ему не хотелось. Трудно объясняться по телефону, да и он должен видеть ее глаза, как и она его. Сегодняшний день начался не самым лучшим образом, и вина в том Марины. По своей же вине она пострадала сильнее, чем он планировал. Да, в свете последних событий он как можно быстрее мечтал развестись с этой женщиной и оставить ее ни с чем, лишив содержания, которое думал выделить ей раньше. Но унижать ее не желал, да и она сама уже себя унизила дальше некуда. А вот Марина снова все испортила. За завтраком горничная ему сообщила, что его жена очень плохо себя чувствует и к завтраку спуститься не может что она находится в своей спальне и просит его подняться к ней. Во-первых, ни о каком совместном завтраке не могло быть речи, даже учитывая тот факт, что Егор знал о нахождении Марины в доме. Во-вторых, быть ее тут не должно, и она посмела нарушить его запрет. Ну и в-третьих, никакая она ему больше не жена. Захотелось даже горничной сделать выговор, хотя она точно тут ни при чем. Марина желала разыграть перед ним очередной спектакль, который станет финальным в ее карьере актрисы. Во всяком случае, перед ним она уже больше не сможет притворяться. Да и он надеялся, что в скором времени не будет с ней больше пересекаться никогда. До завтрака в спешке Егор пришел к выводу, что судьба в лице Марины все решила за него. Не нужно больше строить никаких планов касательно развода. Хватит ломать голову С какой стороны лучше подойти к наказанию бывшей жены? Она ждет его в спальне, чтобы и дальше плести свои интриги против него же. Он же воспользуется этой возможностью, чтобы поставить жирную точку в их отношениях. Марина возлегала на кровати в позе умирающего лебедя. Егор не сомневался, что еще пару секунд назад она была полна энергии. Умирать начала, заслышав его шаги за дверью. Предположение подтверждал и тот факт, что рядом с кроватью на тумбочке стоял поднос с остатками завтрака, довольно плотного завтрака, судя по количеству тарелок. Так вот, тарелки все были пусты. Завтрак Марина смела с аппетитом троглодита. Егорушка, спасибо, что зашел. Мне столько нужно тебе сказать, и мне так плохо, захныкала Марина с явным усилием, садясь в кровати и протягивая к нему руки. Приближаться Егор не собирался, Предпочел остаться возле двери. Да и с этого места было удобнее смотреть спектакль. Что ты тут делаешь? задал вполне резонный вопрос. Я запретил тебе приезжать в этот дом. Но это же и мой дом, а ты мой муж, и у нас скоро появится малыш, любовно погладила она свой плоский живот. В этот момент так противно стало Егору, как никогда еще не было. Но кто спекулирует на таком? Каким нужно быть человеком, чтобы даже в детях не видеть ничего святого? Отвратительным и бездушным. Вот каким И именно такой была Марина. Егор, я себя ужасно чувствую. Наверное, доктор прав, и мне нужен отдых. Но какой отдых тут, осенью и в загазованности?» Нам с малышом нужно поехать в местечко потеплее и пожить там какое-то время. А ты, если хочешь, будешь приезжать к нам иногда. Я думаю, Таиланд отлично подойдет. Там тепло, море, да и мне там просто нравится, и это тебе недорого обойдется. Насколько недорого? Решил немного подыграть ей Егор, хоть и слушать ее было противно. Марина назвала сумму в десятеро превышающую необходимую. Для безбедной жизни в Таиланде на протяжении года. Ажо, у тебя не треснет? Поинтересовался он, сдерживая рвущуюся изнутри ярость. Что? Округлила на него глаза Марина. Егорушка, но...» заткнись и слушай, велел Егор, нажимая на кнопку специального устройства. Качество записи было отличное, как будто он сидел рядом с Мариной. Да и она не старалась говорить тихо как и сейчас не в силах была сдержать эмоции. Ее лицо из бледного стремительно превращалось в пунцовое. Взгляд метался по комнате, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Только сейчас Егор осознал, как сильно ненавидит его та, кого он многие годы считал женой. Да, сам он не был идеальным мужем, но по крайней мере, вёл он себя с Мариной всегда честно. Она же его постоянно обманывала и тянула из него деньги. Что скажешь? Холодно поинтересовался Егор, когда запись закончилась. Впрочем, лучше помолчи, кивнул самому себе. Захотелось покончить со всем этим поскорее. На сегодня у него еще запланирована куча дел. Егор, я заткнись, Бросил он и достал из кармана телефон для связи с охраной. Звонил Глеб. На вызов Егор ответил, не покидая спальни Марины. Да. Доктор раскололся, доложил начальник охраны. Таким трусом оказался, что и надавливать не пришлось. Сразу выложил все на блюдечке и даже милостиво согласился дать письменные показания. Неужели? насмешливо рассматривал Егор злое лицо бывшей жены. Но, «Ну, поднимайся сюда, со всем этим добром. Егор, что происходит? заверещала Марина, соскакивая с кровати и облачаясь в халат. Кого ты сюда позвал? Это моя спальня, и я. Это не твоя спальня. По слогам произнес Егор и пошел на Марину. Женщина взвизгнула и запрыгнула на кровать, отбегая в самый дальний угол. Голову словно окатили холодной водой, приводя его немного в чувство. Сейчас он как никогда был близок к тому, чтобы поднять руку на женщину. Кошмар какой-то. И до этого его довела Марина лживая насквозь, лицемерная и жадная. Дверь распахнулась, и на пороге замер Глеб. Дай ей, пусть прочитает, кивнул Егор на бумагу в руках начальника охраны. Самому ему не хотелось больше пачкаться, а от общения с Мариной оставалось именно такое послевкусие, словно его вывалили в грязи. Мой адвокат свяжется с тобой сегодня и все популярно объяснит, посмотрел он на бывшую жену. Если ты еще хоть раз появишься в моей жизни или хоть как-то напомнишь о себе, тебе же будет хуже. А если ты посмеешь хоть подумать об Ире, я сотру тебя в порошок. Ты все поняла? А моя квартира, выкрикнула Марина. «Ее ты мне оставишь? Она вся тряслась и казалась сейчас жалкой и старой. Твою квартиру покупал тебе я. Но так уж и быть, забирай ее себе и проваливая отсюда сейчас же. С минуту, наверное, Ира стояла под дверью ординаторской, прежде чем решилась открыть ту. "Здравствуйте, Ира", поприветствовал её черноволосый с лёгкой проседью мужчина, лицо которого украшали стильные усики, и которого Ира знала уже много лет. Собственно, почти столько, сколько было Лизи. Этот доктор ввёл сестрёнку с самого начала. И именно ему они были обязаны тем, что Лиза не только жива, но и периодически может возвращаться в нормальный мир из больничного. Здравствуйте, Илья Сергеевич. Вы хотели меня видеть? Голос Иры дрожал, а ладони нещадно потели. Ей было очень страшно услышать то, что хотел сказать ей доктор. Почему не сделал этого по телефону? Неужели новости такие плохие? Когда-то, несколько лет назад, у Иры с Ильей Сергеевичем состоялся приватный разговор. Когда она его попросила в первую очередь обо всём сообщать ей, чтобы лишний раз не волновать маму с папой. С тех пор она жила в постоянном страхе, к которому уже умудрилась даже привыкнуть. От волнения её ещё и тошнило. Как могла боролась с этим, но в теле была такая слабость, что чувствовала себя она не беременной, а больной. Присаживайтесь, и успокойтесь. Новости у меня для вас хорошие. Ну почему же он сразу не сказал? Час, что добиралась до больницы, показался ей вечностью, И за это время Ира чуть не сошла с ума. Что вы хотите сказать? Практически упала она на стул, чувствуя, как по спине стекает струйка пота. Но как ни странно, тошнота исчезла. Только то, что у вашей сестры наступил период устойчивой ремиссии. Лиза чувствует себя замечательно, в чем, несомненно заслуга нового лечения. И я с уверенностью могу предположить, что в течение длительного времени её самочувствие будет оставаться таким же. Насколько длительного? Боялась раньше времени радоваться Ира. Месяц два, а может и полгода, год. Всё будет зависеть от её организма. Это значит, что её можно забрать домой? И не только, отозвался врач, довольно рассматривая её лицо. Что вы имеете в виду? терялась в догадках Ира. Этот разговор казался ей странным. А всегда такой деловой и даже немного суровый Илья Сергеевич вел себя еще более странно. Я рекомендую вам отправить Лизу в какое-нибудь интересное место, самобытное, уединенное, наполненное красками природы. Например, в Индию или Тибет. Точно, Тибет. Лучшего места для самопознания и переосмысления жизненных ценностей не найти. Только там можно пройти через все ступени очистки мироздания. Это покой, идущий из самых недр, чистое, незамутненное солнце. Илья Сергеевич откинулся на спинку стула и, казалось, забыл о присутствии Иры. Глаза его закатились, а руки он поднял вверх, словно взывая к кому-то или чему-то. Только там, наедине с самим собой и природой, человек в состоянии познать свое внутреннее я выходила из ординаторской Ира слегка обалдевшей таким Илью Сергеевича она видела впервые и пока еще не понимала как сама к этому относится